Вдруг она закричала. «Николас!» Кто-то, один или двое, выскочил из заподнятой крышки и ухватил жюли за запястье. Ее рывком вытянуло, выдернуло из трубы, как пробку, и отбросило прочь. Она успела кое-как брыкнуть ногой, пытаясь зацепиться за тросики запорного механизма. Снова позвала меня, но ей зажали рот, шорох камешков сбоку от люка. Я молнией преодолел оставшиеся ступеньки. На долю секунды в отверстие мелькнуло чье-то лицо. Молодой блондин, стриженный ёжиком, матрос, которого я видел утром у вилы, заметив, что от верха меня отделяют еще две перекладины, он поспешно захлопнул люк. Грузило рассерженно забрабаняли по металлической обшивке на уровне моих щиколоток. Очутившись в кромешной тьме, я заорал: "Бога ради, эй, минуточку!" И за всех сил надавил плечом в крышку. Та едва-едва поддалась, будто сверху на ней сидели или стояли, а со второго жима ее и вовсе заклинило. В трубе было слишком тесно, чтобы упереться полавчей. И всё-таки я поднатужился в третий раз. Потом замер, прислушался. Полная тишина. Я последний раз толкнулся в крышку, махнул рукой и слез обратно на дно. Чиркнул спичкой. Вновь зажёг походный фонарь. Подёргал ручки тяжёлых дверей. Те были неприступны. Я настежь распахнул дверцы буфета. Там имелось столько же посуды, сколько смысла в том, что произошло минуту назад. Ноль. Злобно ворча я вспомнил отплытие кончеса. Это какая-феея крёстная из сказки. Разудалое прощание, салют, бутылка крюга, дворцовые празднества завершились. Вот только сверхнувшийся Просперо ни за какие ковришки не выпустит Миранду из лап. Стоя у подножия лестницы, я кипел от ярости, щедро пытаясь постигнуть зайчий петли безжалостного старца, расшифровать сочиненный им полемпсест. Пресловутый театр без зрительного зала чушь. Эта фраза ничего не объясняет. Без зрителей ни одному актеру или актрисе не обойтись. Возможно, в своих действиях он отчасти руководствуется некой театральной концепцией, но пользуясь его собственным выражением, домашний спектакль всего лишь метафора. Что ж, получается, речь идет о новой, непостижимой философии, о метафоризме. Похоже, он воображает себя профессором умозрительного переносного факультета Эмпсоном случайных сплетений. Скорее всего, имеется в виду Уильям Эмпсон, поэт, критик, автор, редактировавшегося Ф.Р. Ливисом журнала «Скрутиней», органа Кембриджской школы литературоведения, требовавшего от литературных произведений прежде всего внятности содержания. Наконец, голова моя загудела от умственных потуг, а в итоге зона неопределенности только расширилась. накрыло кроме Кончеса и Жюли и Джун взять хотя бы дни, когда Жюли прикидывалась шизофреничкой прикидывалась да да все было рассчитано заранее меня обрекли на вечную жажду на вечную муку меня дразнили как боги дразнили Тантала но разве может девушка так живо играть любовь а я точно в Яве ощущал на себе ее поцелуи вновь слышал ее неприкрыто страстный настойчивый шепот Ни капли не любя, если она и вправду не страдает умственным расстройством, если не убеждена подсознательно, что вольна предать свои прежние обеты, и человек, называющий себя врачом, смотрит на все это сквозь пальцы, чудовищно. После получаса безуспешных попыток крышка люка нехотя поддалась моему нажиму. Раз, два, три, я вновь на воле. Море и лес совершенно пустыны. Я взобрался на гребень, чтобы расширить обзор. Ясное дело, не души. В алепских соснах хозяйничал ветер. Ровный, высокомерный, неземной. Клок белой бумаги, обеденная обертка. Лениво колыхался на смилуксовых колючках ярдах в пятидесяти от меня. Корзинка и сумка лежали там, где мы их оставили. Розовая панама, там, куда ее положила Жюли. Через две минуты я добрался до виллы. Тут с моего ухода ничего не изменилось. Ставница также заперта. Я заспешил по колее к воротам. И здесь, как и в первый приход, в глаза мне бросилась подсказка самоделка.